Глава 2. Где же Сонька? До отхода поезда Ландсберг, как и прочие пассажиры, посетил станционный буфет-ресторан Владивостокского вокзала. Там у него случилась еще одна встреча с прошлым. «Простите, сударь, рядом со столиком Карла остановился человек средних лет с белой бутоньеркой в петличке сюртука. «Простите, не изволите ли быть господином Ландсбергом?» Карл поднял глаза наговорившего Прилично одетый господин с цепким взглядом, с обширной блестящей лысиной. В руке тросточка. Лицо и голос незнакомца показались Лансбергу смутно знакомыми, и он в который уж раз за последние годы с досадой подумал о том, что стареет, и память, особенно на лица, все чаще стала его подводить. «Да, я Ландсберг, вы правы. Мы знакомы». «О, не извольте беспокоиться и сетовать на свою память. Мы встречались с вами шесть лет назад и довольно бегло». Незнакомец улыбнулся углами рта, ловко положил перед собеседником визитную карточку и, словно извиняясь, добавил «У меня-то память профессиональная, сударь». Карл бросил взгляд на картонку. «Частное сыскное бюро? Стадницкий и сын». «Ну, конечно, сыщик Стадницкий». Ландсберг тут же вспомнил, что нанимал этого господина для деликатных поручений, связанных с поиском во Владивостоке кандидатуры сменщицы для Соньки Золотой Ручки. Он приподнялся, пожал протянутую руку, предложил присесть. «Благодарю. Собственно, я просто хотел засвидетельствовать свое почтение, господин Лансберг. Стаднецкий поспешно опустился на стул, махнул рукой метродотелю, караулившему каждое движение клиентов. Рюмку коньяка, любезный, и лимончика, конечно, порезать. Изволите быть во Владивостоке по коммерческим делам, господин Ландсберг? Давно ли прибыли к нам с благословенного острова Сахалин? С последним осенним пароходом, сударь. Ожидаю, знаете ли, важных известий из столицы, предполагающих срочный отъезд в Европу. А с острова, как вы наверняка знаете, зимой только на собаках можно уехать. Вот и ждал известий из Санкт-Петербурга до сей пары. «Да-да, с окончанием навигации с вашего благословенного острова не съедешь. Похвальная предусмотрительность, господин Ландсберг». «А как ваше детективное бюро, господин Стадницкий?» Вежливо поинтересовался Ландсберг. «Надеюсь, процветает?» «Да какое в нашем деле может быть процветание и благоденствие?» — обреченно махнул рукой сыщик. «Это у сахалинских деловых людей коммерция на взлете. Наслышан из...» Концессии угольные, как на дрожах, плодятся. С нефтью большие дела раскручиваются. А мы что? С хлеба на квас, как говорится. Верьте слову, господин Ландсберг. Больше из профессионального интереса на сыскной Ниве тружусь, нежели из финансовых устремлений. Если бы не тетушки на наследство, позволяющее не думать о хлебе насущном, давно бы бросил свои детективные занятия. Тем более, что по-настоящему интересные дела можно по пальцам перечесть. А так все больше кассиров беглых ищем-с, даже он неверных выслеживаем-с. «Наслышаны, говорите?» Ландсберг усмехнулся, чокнулся с собеседником. «Ваше здоровье. Мы на Сахалине тоже, как говорится, о великих делах своих наслышаны. Но только наслышано, уверяю. Больше разговоров и ненужной суеты. Уголь и нефть на острове, разумеется, есть». Но вот с разработкой месторождений проблем больше, чем самих месторождений. Главное, в законодательном разрешительном отношении не все определено. Впрочем, ни вам, ни даже мне нынче это и не интересно, сударь. У вас иные жизненные интересы. А я нынче отряхнул островной прах со своих ног, господин Стадницкий. И на Сахалин более возвращаться не планирую. «Вот как?» — вежливо поднял брови сыщик. Крупные капиталисты туда на остров рвутся, а вы известный миллионщик оттуда. Впрочем, не мое дело. Вам виднее, конечно, Дас? Во Владивостоке не думаете обосноваться? Пока не знаю. Все зависит от Петербурга, — уклончиво заметил Ландсберг. Вот съезжу нынче в столицу, разберусь, и посмотрим потом. Стадницкий внимательно поглядел на сюртук собеседника. «В русско-японской войне изволили участвовать, сударь?» «А это...» Лансберг коснулся ладонью медали участника войны 1904-1905 годов с изображением всевидящего божьего ока. «Да, довелось, знаете ли. Не бронзовая, как у прочих, гляжу, а серебряная медалька у вас. Редкая. Мало кому такие дают. Без колодки, на ленточке, специально для ношения на фраках от Чеканина». Только для непосредственных участников боевых действий правительство такие медали чеканило. За особые заслуги, так сказать. Большие заслуги, полагаю, изволите иметь в той войне? Не больше, чем у других, — сухо ушел от разговора Ландсберг. Простите, если я как-то нечаянно задел ваши чувства, — извинился Стадницкий. Просто, честно признаться, нечасто встретишь такую награду у коммерсантов. Те в войну на иных фронтах воевали. Он проживал дольку лимона, промокнул губы салфеткой и с сожалением заглянул в пустую рюмку. Ну что ж, рад был повидаться, господин Ландсберг. Пожелаю счастливой дороги в столицу и откланяюсь. Благодарю, сударь. Дас. Совсем забыл. Полагаю, что обязан проинформировать вас как бывшего клиента. Пустячок, но все же? Слушаю вас. Изволите ли помнить мадам Мешкову справки, о которой вы мне в 1902 году поручали навести? Разумеется, господин Стадницкий. А что, собственно? Тогда, в 1902 году, получив о мадам Мешковой нужное вам сведения, вы увезли ее с собой на Сахалин, не так ли? Помнится, прежде я добыл для вас и фотографическую карточку, мадам. Кажется, да. Ландсберг начал догадываться, куда клонит Стадницкий. «У сыщиков цепкая профессиональная память, сударь». Впрочем, я уже упоминал об этом. Так вот, через несколько месяцев после нашей встречи с вами, провожая в последний путь свою тетушку, я увидел на здешнем кладбище фамильный склеп Мешковых и ее фотопортрет на обелиске. И тут же невольно вспомнилось ваше поручение. Это была она, несомненно. Мадам ведь умерла? «Кажется». «Да я, собственно, не интересовался этой дамой после выполнения своей благотворительной миссии», состорожничал Ландсберг, пока точно не понимая, куда клонит собеседник, однако не ожидая от этого разговора ничего для себя хорошего. Повисла многозначительная пауза. Стадницкий не уходил, и Ландсберг вынужденно поинтересовался, «А для чего вы мне про мадам Мешкову и кладбище рассказываете?» «Да уж не просто так», — коротко хохотнул сыщик. «С полгодика назад мне снова было поручено разъяснить ее личность». «Вот как?» — поднял брови ландберг «И кем же поручено, если не секрет? Кто заинтересовался безобидной старушкой?» Заметив, что сыщик заглядывает в свою опустевшую рюмку, Карл подал знак официанту, и тот немедленно принес полную. «О, благодарю, сударь. Так вот, с полгода назад в мое детективное бюро обратился известный в городе ювелир господин Мейер. Он рассказал, что накануне к нему в магазин зашла приличная с виду дама в возрасте и попросила приказчика показать ей несколько вещиц. Она долго их перебирала и, в конце концов, ушла, так ничего и не купив. А приказчик, убирая в витрину золотые украшения, обнаружил исчезновение дорогого браслета. Он выскочил вслед за дамой и обнаружил ее садящейся на извозчика. Приказчик предложил даме вернуться в магазин и разобраться в неприятном происшествии. Дама стала, как водится, возмущаться, но, не желая публичного скандала на улице, все же вернулась в магазин. Приказчик тем временем втихомолку послал за хозяином и полицией, а сам принялся убеждать даму вернуть браслет, взятый ею, видимо, по ошибке. Дама все отрицала. Явилась полиция. Дама, приказчик и господин Мейер были припровождены в участок. Там дама предъявила для осмотра свой редикюль, а специальная сотрудница полиции произвела ее личный досмотр, который ничего не дал. Личность дамы сомнений у полиции не вызвала. Она сообщила, что во Владивостоке проездом и нынче же отплывает на пароходе в Европейскую Россию. Ее с извинениями отпустили. «И что же дальше, сударь?» «Ваше здоровье!» Стадницкий опрокинул в рот рюмку и продолжил. «Ювелиру в полиции сделали строгое внушение и порекомендовали поискать пропавшее украшение у своих приказчиков. А господин мэйер, как уже упоминалось, обратился ко мне». Приняв поручение ювелира, для начала я навел справки в полицейском участке и с удивлением узнал, что пожилая дама, заподозренная в краже, предъявила бумаги на имя Мешковой. «И вы хотите сказать, господин Стадницкий, что госпожа Мешкова оказалась воровкой?» Сыщик усмехнулся. «Если бы я своими глазами не видел могилку мадам Мешковой, я бы так и подумал, господин Лансберг. Но тут дело обстояло иначе». Нетрудно было догадаться, что заподозренная в краже браслета дама предъявила в полиции не свои бумаги. Косвенно это подтверждалось пояснениями допрошенной дамы. Она не скрывала, что приехала с Сахалина и ожидала во Владивостоке пароход добровольного флота, чтобы на нем отправиться в Европейскую Россию. Заметьте, сударь, она прибыла к нам с острова, на который вы ранее увезли настоящую Мешкову. Каким образом к самозванке попали бумаги покойницы? На сей вопрос могла ответить только она. Ландсберг озабоченно щелкнул крышкой золотого бригета и покосился на остывающий обед. Словно не замечая нетерпения собеседника, сыщик продолжил свой рассказ. Разумеется, я не поделился с полицией своими выводами и намеревался отправиться в гостиницу, которую самозванка назвала. И у меня была ее фотографическая карточка, сделанная репортером местной газеты при задержании и разбирательстве с ювелиром. «И все же я не понимаю, сударь, при чем тут я?» Ландсберг начал хмурить брови. «Сей момент я заканчиваю. Карточка оказалась не слишком высокого качества. Однако, внимательно присмотревшись, я увидел черты лица другой дамы, некогда широко известной в России и даже за ее пределами». «И что же?» — не выдержал Ландсберг, который уже все понял. «Ничего-с?» «Скажите, сударь». Насколько я знаю из газет, известная аферистка и мошенница Сонька Золотая Ручка отбывала наказание на Сахалине. Это общеизвестный факт, сударь. Но позвольте вам возразить, господин Цищик, Вы хотите мне сказать, что узнали на фотографии Соньку Золотую Ручку? Спешу вас разочаровать. Мне доподлинно известно, что упомянутая вами аферистка умерла еще в 1904 году, в период эвакуации населения перед высадкой на острове японских войск. «Умерла? Вот как? Простите, сударя, вы уверены?» Сонька была отнюдь не рядовой преступницей, господин Стадницкий. Была, как говорится, на виду у властей и у обывателей. «Должен заметить, что вы начинаете испытывать мое терпение, сударь». Ландсберг всем своим видом показывал, что продолжение разговора считал неуместным. Видя, что беседа становится для клиента неприятной, Матердотель насторожился. Он выдвинулся из-за портьеры и намеренно очутился в поле зрения Ландсберга, всем своим видом показывая готовность немедленно вмешаться и удалить назойливого посетителя. «Я уже почти закончил, господин Ландсберг». Стадницкий покосился на матердотеле и прижал к груди обе руки. «В общем, для меня время было потеряно, и когда я явился в гостиницу для окончательного разъяснения личности самозванки, мне сообщили, что она съехала». Отбыла на пароходе добровольного флота, как и сообщила в полиции в Одессу. «Вы так и не изволили сообщить, зачем вы рассказываете все эти ваши полицейские истории, сударь?» «Я полагал, что сия история будет вам интересна. Просто интересно, знаете ли». «Вы ошиблись, сударь. Совершенно неинтересно. Не смею задерживать, как говорится». «Уже ухожу, уже. И последнее, господин Ландсберг». Весной следующего года, когда пароход снова оказался во Владивостоке, я все же поинтересовался у капитана судовыми документами относительно пассажиров. И с удивлением узнал, что мадам Мешкова не доехала до Одессы, а неожиданно для экипажа сошла на берег от чего бы, сударь? Чрезвычайно любопытно, не правда ли? Кому как, сухо бросил Ландсберг. Могу только повторить, что на Сахалине ни с мадам Мешковой, ни с Сонькой я не общался. Если вам не дает покоя это давнее дело, благоволите обратиться в соответствующие инстанции, господин Стадницкий. Ко мне у вас, надеюсь, больше вопросов нет? Сыщик к явному облегчению ландсберга и матердотеля откланялся и ушел. Аппетит Ландсберга был безнадежно испорчен. Ковыряя вилкой сложный гарнир, он неотвязно размышлял о том, какая все-таки эта прилипчивая вещь прошлая, не отпускает проклятое. Вот и тут. Времени сколько прошло, а падика напомнила о себе Сонька. Клялась ведь, божилась, что с новыми документами и в новой лечине о старых грехах позабудет. И что же, до Владивостока только успела доехать, да и засветилась тут с прежними своими проделками. Судя по всему, сыщик не сомневался в том, что кражу в ювелирном магазине совершила Сонька. Тем более, что предприимчивые людишки на Сахалине сотнями тиражировали фотографии мадам Блюфштейн. Наверняка ее портреты попали и во Владивосток. А значит, и к сыщику Стадницкому. Ландсберг усмехнулся. Ей повезло и тут. Обратись ювелир к сыщику пораньше, уехать Сонька отсюда не успела бы. Многозначительность Стадницкого Карла настораживала. Сыщик явно чуял, что коммерсант Ландсберг знает больше, нежели говорит. Не решит ли он продолжить свои изыскания? Может, не надо было гнать Стадницкого, а попытаться выпытать у него всю информацию? С другой стороны, время с тех пор утекло порядочно, — успокаивал себя Карл. Все эти годы про Соньку никаких слухов не циркулировало. И запросов на Сахалин насчет нее не поступало. Для тюремной администрации острова она умерла. Нет, решил Ландсберг. Нет. Не проявив никакого интереса к любопытной информации Стадницкого, он поступил все-таки верно. Еще четверть часа и поезд унесет его из дальневосточных пределов, как Лансберг надеялся, навсегда. Рассчитавшись за едва тронутый обед, Лансберг выбрался из заставленного пальмами зала ресторана на Дебаркадр и направился к своему вагону.